Уже без колебаний я нажал на две боковые кнопочки, и крюшка шкатулки откинулась, открывая нам свое на треть наполненное брюхо. Но и того, что в ней находилось, за глаза хватило бы обеспечить мне, Милке и любому тестю безбедную старость где-нибудь на Гавайских островах или в трущобах Швейцарии. Боюсь, правда, полковник выбрал бы Селигер. «Боже мой!» Запуская пальчики в золотые украшения и драгоценные каменья, зашлась в восторгом Людмила Иннокентьевна. Никогда в своей жизни ничего похожего не видела. Откуда это? Об этом лучше всего было бы понастойчивее спросить вашего сына. Разглядывая газету, ответил я. Глядишь, он в конце концов и все бы вам рассказал. А почему вы уверены, что это его шкатулка? Простите, когда вы купили гараж? Два месяца назад? 1 ноября? Тогда и гадать нечего. Газета, в которую завернута шкатулка, отпечатана 24 ноября всего года. Вопросы будут? Нет? А что вы намерены делать со шкатулкой и ее содержимым?» Демонстрируя женскую логику, тут же спросила она. «И вы еще спрашиваете?» Подумав о том, какой беспредел творится в стране, я не обиделся на растерявшуюся учительницу. «Она ваша! Я нашел ее на территории вашего гаража!» а значит, сокровище по праву принадлежит вам». «А это законно?» Отступив на шаг, она затравлена зыркнула на меня и на открытые ворота гаража. «Абсолютно. В жизни, как известно, все бывает, но не всем достается. Вам досталось. Я настоятельно советую. Не трогайте все это до поры до времени. Не шикуйте. И еще. Мне кажется, вам следовало бы немедленно уехать из города в неизвестном даже мне направлении». Купите где-нибудь в большом городе квартирку и переждите, если не хотите сдать клад государству. Что? Я вас не понимаю. Почему я должна ехать в какой-то город, покупать там квартиру и чего-то ждать? Чего? А как же Санька, боже мой, у меня голова пошла кругом. Неужели вам еще непонятно? Непонятно, почему исчез ваш сын. Боюсь, что причина его пропажи напрямую связана с этой шкатулкой. Вполне вероятно, что он не пожелал выдавать бандитам свою тайну а те не догадались или просто не знают о существовании его гаража. Как бы там ни было, не сегодня, так завтра, но они обязательно явятся к вам для серьезного разговора, и я боюсь, что после него одним учителем немецкого языка в нашем городе станет меньше. Вы мне недавно говорили, что женщина вы не глупая, так подумайте хорошенько, стоит ли раньше времени отправляться на тот свет. Решайте, а я, покуда загоню вашу машину и закрою ворота, — Не надо! — протестующий замахала она руками. — Я придумала, я никуда отсюда не поеду. Можно я попрошу вас об одном одолжении? — Конечно. Если это в моих силах, я с удовольствием его выполню. — Вы можете сегодня ночью угнать и где-нибудь на виду разбить нашу копейку? — Ломать не строить, это нам по плечу, — хмыкнул я, сразу понимая течение ее мыслей. Только что это вам даст? — Все очень просто, я не хочу отсюда уезжать по той простой причине что все еще надеюсь на Саньки на возвращение. Как вы думаете, он может вернуться?» «Трудно сказать, а я все-таки надеюсь, но подвергнуть себя пыткам и насилию у меня тоже желания нет. Я рассчитываю на то, что подонки, увидев скрытый, разграбленный гараж и искореженную машину в нем, не станут предъявлять мне претензий и, более того, отпустят моего сына. Поверят, что клад украден неизвестными. Сомневаюсь, однако попробовать можно, но учтите что вы подвергаете себя смертельному риску. На вас могут напасть где угодно. В подъезде, на улице и даже на лестнице. В тот момент, когда вы будете выносить мусор. Не лучше ли... Нет, я решила. И пусть так будет. Вы согласны? Это противоречит моей морали. Но что делать? Согласен. Но только в том случае, если вы выполните мое условие. Какое условие? Сейчас я довожу вас до дома и провожаю до квартиры. «Вы звоните своему директору и в устной форме заявляете, что завтрашнего дня в школе не работаете. После моего ухода вы запираете двери на десять замков и никого, кроме меня, в дом не пускаете. Вы принимаете мой ультиматум». «Принимаю? Но сколько это может продолжаться? Сколько мне ждать?» «Не знаю, но, поверьте, лежать и ждать на собственном диване гораздо приятнее, чем лежать в могиле, уже ничего не ожидая». А прежде чем нам закончить эту тему, я хотел бы узнать у вас имя и адрес того человека, которому раньше принадлежал гараж. — Того человека уже нет в живых, а гараж нам продала его дочь, Екатерина Георгиевна Костромская. Порывшись в сумочке, она протянула мне золоченую картонку. — Вот ее визитная карточка. Я не спрашиваю, зачем она вам нужна? — Правильно делаете. Вчитываясь в тесненные буквы, оборвал ее на полусловие. — Садитесь в мою машину. Я тороплюсь. Гараж закрой сам. Я действительно торопился, потому как мне до 14 часов нужно было встретиться с Максом. Глава седьмая Выслушав соображение следователя Кудрина о первых шагах расследования, Трибунских отпустил капитана и, заварив покрепче чай, задумался. Само по себе второе кладбищенское преступление. Было гораздо понятнее первого. В отличие от него, тут четко просматривались мотивы, и даже вырисовывалась последовательность и схема действий преступника. Он либо видел, либо ему сообщили о том, что Стукалова, Газидинова и Волоченко с кладбища увезла милиция. Это заставило его нервничать. Но почему он занервничал? Видимо, по запарке он оставил за собой какой-то след, о котором вспомнил лишь позже. Да! Только так и никак иначе, именно это и заставило его с утра пораньше нагрянуть на кладбище. Преступник хотел выяснить объем нашей информации и то, что могли рассказать нам могильщики купе с их незабвенным Стукаловым. Но ни Стукалов, ни Волоченко ничего существенного не показали. Тогда в чем же дело? Скорее всего в том, что Стукалов, в отличие от Волоченко, открылся нам не полностью, и это косвенно подтверждает его смерть. Он мертв, а Волоченко жив. Его за ненадобностью оставили в покое. Итак, интерес для него мог представлять только... Как его там? Заместитель директора по работе с кадрами. Да, накаркал сам на себя. Теперь этих самых кадров у него больше, чем на ВАЗе. Но что же он от нас скрыл? Что не недорассказал такого, чему был свидетелем? Если опираться на его слова то первая встреча с неопознанным трупом у него состоялась в присутствии похоронного агента наглеца Бирюкова. Но ничего предусудительного в его действиях агент не заметил, как не заметил каких-либо подозрительных предметов, находящихся вблизи тела, иначе бы с его хваткой и зоркостью он непременно бы нам про это доложил. Значит, что? А то, что Стукалов, прикрываясь отцом, Сыном и Святым Духом, просто изящно нам врал, в краже песни часов, он не мог не признаться, слишком сурово его приперли. С одной стороны могильщики, а с другой Бирюков. Деваться ему было некуда, и он вернул украденное. Но нечто такое, чего Бирюков видеть не мог, он утаил. Не иначе как пухлый лопатник из кармана убитого увел. А в нем, кроме денег, могли быть документы, а с их помощью дело бы у нас пошло куда веселее. Мародер вонючий как только у него рука поднялась чистить мертвеца. Во время войны за такие шалости расстреливали на месте без суда и следствия, и это было справедливо. Впрочем, с ним поступили именно таким образом. Расстреляли. Расстреляли, а гильзу аккуратно подобрали. Значит ли это то, что преступников было двое, или действовал один и тот же тип, а гильзу забрал для того, чтобы доставить нам лишние хлопоты? Да, скорее всего, в обоих случаях развлекалось одно и то же лицо. Поднявшись из-за стола, полковник размеренно зашагал по кабинету, стараясь сосредоточиться на каком-то важном, на всякий раз ускользающем ключевом моменте в переплетении всех этих историй. Вдруг возникшая прозрачная мысль, едва он посылал ее на доработку, тут же исчезала, и стоило большого труда вновь за нее зацепиться. Доходив так до головной боли, Трибунских досадливо махнул рукой, пересек крошечную приемную и отворил дверь в кабинет Потехина. — Господин подполковник, позволите войти? — Вовремя ты, Петр Васильевич! Положив трубку, Потехин потянулся за сигаретой. Только что звонили криминалисты. Пуля, извлеченная из стены кабинета Стукалова, может принадлежать пистолету Вальтер П-38. Не слышу бурного восторга. — Какой там к дьяволу восторг? Мы и без них об этом догадывались, а их всегдашнее «может быть, надо уточнить» и прочее, света нам не прибавила. Когда они идентифицируют сегодняшнюю сплющенную пулю с той, что мы нашли под головой вчерашнего тупа? А черт их разберет, ты же знаешь их девиз, криминальная экспертиза, мол, дело тонкое, требующее ювелирной точности и времени. А вот его-то у нас нет, не сейчас, так через час, явится из прокуратуры или хуже того. Дернут нас к себе. История запутанная, как волосы ведьмы. Чует мое сердце. Скоро все это намотается в такой ком, распутать который будет не под силу самому Господу Богу. И Гончарову!» — язвительно прибавил Потехин. «Ой, не говори под руку!» — поморщился полковник. «И без того настроение припорошивое. А тут ты со своим Гончаровым только масло в огонь подливаешь. Вот и я о том же. Надо его вызвать и официально предупредить» о том, что если он не бросит путаться под ногами, то мы примем к нему какие-то более действенные меры». «Какие?» «Ладно, хватит об этом», — решительно остановил его полковник. «Нам сейчас совсем не до него. От Лихачева поступали какие-нибудь сведения? Да, он недавно звонил из города, должен появиться с минуты на минуту». «Как ты думаешь, Гена, за сколько минут голубой фургончик мог добраться от кладбища до зубоврачебного кабинета?» Точно об этом знает только его водитель. Но, думаю, что 20 минут ему бы хватило за глаза. Конечно, если это не полная рухлить На полной рухляди, на такое дело. Они бы не поехали. Безусловно, они ведь не идиоты. А вот и Вадим Андреевич пожаловал. Только о тебе вспоминали. Заходи, дорогой, присаживайся. Чем ты нас порадуешь? Есть кое-что. Вытирая вспотевший лоб, весомо и значимо ответил Лихачев. О том, что голубой еразик. «Находится в розыске, вы, наверное, знаете. Могу доложить подробности, тем более, что я разговаривал с его хозяином». «А почему ты решил, что в розыске находится именно та самая машина, на которой преступники увезли сейф?» – недоверчиво спросил Потехин. «Во-первых, этих еразов у нас в городе осталось не так-то много, а голубого цвета и того меньше. Во-вторых, угнан он 25 декабря после 21 часа, то есть за несколько часов до преступления». В-третьих, у него имеется примета, отлично видимая сверху. Про эту примету, белую крышу, Зоя Филипповна Шутова вспомнила при моем втором посещении. Принимается, согласно кивнул трибунских. Правда, от этого нам не легче, но это уже не твоя вина, продолжай, Вадим. А дальше Зоя Филипповна подтвердила наше подозрение и по фотографиям задержанных признала в них налетчиков, ограбивших доктора Мейера и уложивших его охрану. Как-то... Александр Седов, ему бы на сцене играть, трансформировался в старуху. Филь Борис — водитель, а Евгений Лещенко — призрак, спрыгнувший с крыши. — Что и требовалось доказать, — удовлетворенно заключил Потехин. — Я давно говорил, что опера лучше Лихачева не сыскать на всем белом свете. Дальше. — Погодите хвалить, Геннадий Васильевич. Дальше хуже. Охранник Сударкин, которому шаловливые мальчики чуть не вышибли мозги, абсолютно все отрицает, Говорит, что упал сам, твердит, как попугай. Поскользнулся, упал и ударился о ступени крыльца. Упал и ударился, а больше ничего не знаю. Никаких налетчиков в глаза не видел. Ну, что ты с ним будешь делать?» «Э, «Ничего», — усмехнулся Трибунских. «Я другого и не ожидал». «Значит, как это?» «Шел, споткнулся, упал. Очнулся гипс. Да, установку он от доктора получил жесткую, вот и выполняет». Скорее всего, не бесплатно. Что там у тебя еще? После Сударкина я нанес визит родственникам Лещенко и Филя. Бабулька Бориса Филя в категорической форме мне заявила, что ее внучок, горенько, ночевал дома, а вот сестра Евгения Лещенко показывает совсем обратная. Она говорит, что ее придурочный братец ушел из дому 25-го под вечер, а вернулся только в 6 часов утра. Сестра, совершеннолетняя, Что-то прикидывая в уме, спросил начальник. «Да, и у нее уже есть ребенок. Она в декретном отпуске, поэтому я ее и застал». «Хорошо, продолжай, пожалуйста. Остальное время я посвятил Алексею Ивановичу Петрову. Конечно, за полтора часа я узнал о нем далеко не все, но то, что удалось выяснить, показалось мне очень важным. Оказывается, сосед Алексея Петрова, Валентин Рахимович Рахманов, работает зубным техником у доктора Мэйера». Они живут на одной лестничной площадке и частенько коротают вечера за шахматной доской да под бутылку водочки». «Ну, вот и все!» – оживленно резюмировал подполковник, потирая от удовольствия руки. «Наконец-то фрагменты этой нехитрой мозаики состыковались. Нам остается только задержать этого самого Валентина Рахимовича Рахманова». «Не торопись, Геннадий Васильевич, я с ним уже разговаривал. У меня сложилось мнение, что он скорее не причастен». Он не отрицает того, что они с Петровым частенько говорили про работу, и в частности про тот сейф, что стоял у шефа в кабинете. Туда, по его прикидкам, наш милый доктор складывал черную наличку. Его показания я запротоколировал, а если возникнет такая необходимость, он согласен помочь следствию. У него дома есть телефон, так что выдернуть мы его можем в любое время дня и ночи». «Понятно. Пусть будет так», — подумав, согласился начальник. Вадим. «У тебя все?» «Нет, Петр Васильевич, есть еще кое-что на десерт!» Подмигнув цыганским глазом, позволил себе некоторую вольность капитана.